Конни в это время крепко спала, но лесник не находил покоя. Закрыв на ночь клетки с цыплятами закончив свою обычную вечернюю прогулку по лесу, которую он называл обходом, он вернулся домой и поужинал. Однако не спешил ложиться, а сел возле очага и задумался. Думал он о своих детских и юношеских годах в Тевершелле, о пяти или шести годах супружеской жизни. Думал о жене, как всегда, с горечью. Это была грубая и жестокая женщина. Последний раз он ее видел в 1915 году, весной, как раз перед тем, как призвался в армию. Но она жила недалеко от него, всего в трех милях от Тевершелла, и характер у нее стал еще более невыносимым. Ему хотелось надеяться, что он никогда больше не увидит ее, пока будет жив. Он думал о своей жизни за границей, о службе в армии, Индии, Египет, потом снова Индия, слепая, бездумная жизнь возле лошадей. Полковник, который любил его, и которого он тоже любил. Несколько офицерских лет он был лейтенантом и имел все шансы стать капитаном. Затем смерть полковника от воспаления легких, его собственная болезнь, когда он был на краю гроба, подорванное здоровье, растущее беспокойство, уход из армии и возвращение в Англию к прежней жизни рабочего человека. Сейчас он жил, пытаясь выиграть у жизни время. Он считал, что в лесу может чувствовать себя в безопасности, по крайней мере, хоть какое-то время. Об охоте в лесу пока что не могло быть и речи. Он должен был заниматься разведением фазанов. А значит, ему не придется иметь дело с охотниками и ружьями. Он может быть один в стороне от жизни, а это как раз то, что ему нужно. Но в то же время ему хотелось чувствовать, что у него есть какие-то корни. А эти места для него были родными. Здесь даже жила его мать, хотя она никогда для него не значила особенно много. Ему надо как-то жить. Продолжать существование, в котором один день похож на другой, без привязанности и без надежд. Он даже сам толком не знал, что ему с собой делать. Да, он не знал, как с собой распорядиться. За несколько офицерских лет он имел возможность близко общаться с другими офицерами и чиновниками, а также с их жёнами и семьями, и полностью потерял интерес к продвижению в жизни. В средних и высших классах, насколько он успел их узнать, была какая-то твердолобость, какая-то удивительная непробиваемая твердокаменность и мертвенность, что заставило его почувствовать свою непохожесть на них и навсегда охладеть к ним. И он возвратился в свой собственный класс, чтобы столкнуться с тем, о чем он успел забыть за долгие годы отсутствия, с крайней ограниченностью и вульгарностью манер, показавшейся ему просто отвратительной. Только лишь теперь он стал по-настоящему понимать, как много Значит, манеры. Он понял также, насколько важно, чтобы люди хотя бы делали вид, будто не трясутся над каждым пенней, будто их не волнуют мелочи жизни. Но простые люди не умеют делать такого вида. Для них ничтожное изменение в ценах на бекон гораздо важнее изменений в евангельских заповедях. Ему это казалось ужасным. А это постоянная грызня из-за заработков. Когда он жил в среде состоятельных классов, он видел до какой степени бесполезны какие-либо пререкания по поводу того, сколько человеку платят. У таких пререканий не было никакого исхода, разве что смерть. Поэтому оставалось одно — не беспокоиться, не волноваться из-за того, сколько тебе платят. Но если ты беден и обездолен, ты вынужден думать об этом. Более того, рабочие классы только о том и думают, сколько им платят, особенно в нынешние времена. Излишняя забота о деньгах подобна огромной раковой опухоли, пожирающей всех людей, какому бы классу они ни принадлежали. Но Меллерза деньги абсолютно не интересовали. И что тогда остается? Что еще может предложить человеку жизнь, если его не волнуют деньги? Ничего.